Глава третья. Смерть в отеле. Мисс Марпл, как обычно, подали завтрак в постель. Чай, яйцо вкрутую, ломтики фруктов. Фрукты, произрастающие на этом острове, не слишком радовали мисс Марпл. Она бы с удовольствием съела яблоко, но о существовании яблок здесь, казалось, даже не подозревали. Пробыв на острове неделю, мисс Марпл отвыкла от привычки спрашивать, какая погода. Погода здесь всегда стояла великолепная и никогда не изменялась. Конечно, на сент наре бывали ураганы, но мисс Марпл считала их не столько погодой, сколько стихийным бедствием. Иногда налетал ливень, который через пять минут также внезапно прекращался. Все и все Промокали до нитки, но через десять минут снова были сухими. Черная вестынская девушка весело улыбнулась, обнажив ряд ослепительно белых зубов. Пожелала мисс Марпл доброго утра и поставила поднос к ней на колени. Жаль, что здешние девушки так неохотно выходят замуж. Это огорчало каноника Прескота, который утешал себя тем, что ему зато очень часто приходится совершать обряд крещения – Гораздо чаще, чем бракосочетание. Съев завтрак, мисс Марпл задумалась над тем, как она проведет день. Это не отняло у нее много времени. Сейчас она встанет с постели, оденется, двигаясь медленно, так как из-за жары ее пальцы были не такими проворными, как обычно. Потом она отдохнет минут десять, возьмет вязание и не спеша зашагает к отелю, решая, где ей устроиться поудобнее на террасе, выходящей на море, или на пляже, чтобы наблюдать закупающимися и за детьми. Обычно она останавливалась на последнем варианте. После полуденного отдыха она, может быть, пойдет прогуляться. Да, сегодняшний день, по-видимому, ничем не будет отличаться от других. Однако это оказалось далеко не так. Мисс Марпл начала действовать по намеченной программе – и медленно шла по тропинке к отелю, когда встретила Молли Кендал. На этот раз молодая женщина не улыбалась. Огорченное выражение так не подходило к ее лицу, что мисс Марпл сразу же спросила. «Что-нибудь случилось, дорогая?» Молли кивнула. «Ну, — поколебавшись, заговорила она, — все равно все узнают. Майор пэлграф умер. Умер? Да, умер ночью». «Боже мой, какое несчастье!» «Да, смерть здесь — это просто ужас. Все сразу же придут в уныние. Конечно, он был уже стар. Вчера он выглядел веселым и здоровым», заметила мисс Марпл, слегка обиженная уверенностью Молли, что каждый человек преклонного возраста может умереть в любую минуту. «У него было повышенное давление», — возразила Молли. «Но против этого существуют какие-то таблетки». «В наши дни наука делает чудеса». «Да, но, возможно, он забыл принять таблетки или, наоборот, принял их слишком много. Знаете, как бывает с инсулином?» Мисс Марпл не думала, что диабет и повышенное давление – это одно и то же. «А что сказал врач?» – спросила она. «О, его осматривал доктор Грейм. Он живет в отеле и практически уже отошел от дел. Потом приходили, чтобы выдать официальное свидетельство о смерти». «Но, по-моему, здесь все ясно. Такое часто случается с людьми, у которых повышенное давление, особенно если они злоупотребляют алкоголем. А майор Пелграф в этом отношении был очень недисциплинирован. Например, вчера вечером». «Да, я заметила», – согласилась мисс Марпл. «По-видимому, он забыл принять таблетки. Конечно, старику не повезло, но не могут же люди жить вечно. А нам с ним это ужасно неприятно». Еще подумают, что с пищей было что-то не так. Но ведь симптомы пищевого отравления и повышенного давления совершенно различные. Да, но люди любят болтать вздор. А если они решат, что пища была испорчена, и уедут, да еще скажут своим друзьям. — Право, вам незачем беспокоиться, — ласково сказала мисс Марпл. — Вы же сами говорили, что пожилым людям вроде майора Пелгрова, а ему, очевидно, было уже за семьдесят. Ничего не стоит умереть. Большинство это покажется вполне обычным происшествием, печальным, но не из разряда вон выходящим. «Если бы только...» — печально произнесла Молли. «Это не случилось так внезапно». «Да, это случилось весьма внезапно», — подумала мисс Марпл, медленно зашагав дальше. «Еще вчера вечером он был в отличном настроении» смеялся и болтал с Хеллингдонами и Дайсонами. С Хеллингдонами и Дайсонами! Мисс Марпл зашагала еще медленнее и, наконец, совсем остановилась. Вместо того, чтобы идти на пляж, она устроилась в тенистом углу террасы, вытащила свое вязание и защелкала спицами, так быстро, словно старалась не отстать от бега собственных мыслей. Ей не нравилось это, совсем не нравилось. Уж слишком кстати все произошло. Мисс Марпл задумалась над вчерашними событиями. Майор Пелграф и его истории. Они были такими же, как всегда, и вряд ли требовали того, чтобы их слушали очень внимательно. Хотя, возможно, было бы лучше, если бы она слушала его как следует. Кения. Он говорил о Кении, потом об Индии, о северо-западных границах, а затем по какой-то причине они перешли к убийствам. И даже тогда она не начала внимательно слушать. Какое-то нашумевшее событие, произошедшее здесь, о нем было напечатано в газетах. Это было после того, как он поднял ее клубок шерсти. Именно тогда он рассказал ей о фотографии, о снимке убийцы мисс Марпл закрыла глаза и постаралась поточнее припомнить его рассказ. Это была довольно бессвязная история, которую рассказал майору в клубе один врач. Сам он услышал ее от другого врача. У этого врача был снимок какого-то человека, выходившего из парадной двери. И этот человек был убийцей. Постепенно мисс Марпл вспомнила все подробности. Майор предложил показать ей снимок. Он вынул свой бумажник и начал рыться в его содержимом, не переставая болтать. Потом майор посмотрел не на нее, а на что-то за ней, точнее, за ее правым плечом, и внезапно умолк. Его лицо побагровело, он начал засовывать все назад в бумажник слегка дрожащими руками и заговорил громким, неестественным голосом о слоновьих бивнях. Через минуту к ним присоединились Хеллингдоны и Дайсоны. Тогда она повернула голову, чтобы посмотреть, что находится за ее правым плечом, но никого и ничего не увидела. Слева на некотором расстоянии по направлению к отелю сидели Тим Кэндалл и его жена, а за ними семья венесуэльцев. Но майор Пэлграф смотрел не в эту сторону. Мисс Марпл размышляла до самого ланча. После ланча она не пошла на прогулку. Вместо этого она сообщила, что не совсем хорошо себя чувствует и попросила узнать у доктора Грэйма: не будет ли он так любезен прийти осмотреть ее».